Глава восьмая. Мне всегда казалось, что при обмороке человек ничего не видит и просто валяется в беспамятстве, пока не придет в себя. Я же будто оказалась в сумеречном лесу, где на деревьях нет листьев, и они, черными ветками, похожими на кривые пальцы, тянутся в тусклое небо. Дорожка под моими ногами узкая, и ее свет едва рассекает вязкий мрак по бокам. Она вьется тонкой лентой и теряется где-то среди деревьев. Здесь, в этом обморочном лесу, голова моя не болела, и я осмелилась сделать шаг. Под стопой, почему-то босой, разошлись световые волны, кругами расплывшиеся по поверхности тропинки. Теперь она напомнила водную гладь. Ходить по воде я не умею, поэтому застыла в нерешительности. А когда то справа, то слева из-за деревьев послышался смех и эхом отразился отовсюду, даже в обмороке меня прошиб ледяной пот. «Кто здесь?» — спросила я, и мой голос прокатился по лесу таким эхом, будто я находилась в огромном зале. С разных сторон донеслось хихикающее. «Кто? Кто? Кто? Здесь? Здесь? Здесь?» От жути у меня свело живот. Я вжала голову в плечи и обхватила себя за них только теперь, заметив, что одета почему-то в одну лишь белую сорочку. Где-то далеко что-то протяжно завыло — И у меня волосы на руках поднялись дыбом, но не только от самого воя, а еще из-за того, что в нем четко расслышала. Иди! Мое горло перехватило страхом, боясь высунуть за пределы светящейся тропинки даже края рубахи, я присела на корточки. Мои губы похолодели, я прошептала: Меня кто-то зовет? Да! завыла где-то. В этот же момент из заветок выпорхнул огромный ястреб и пролетел надо мной. Если бы я не сидела, наверняка свалилась бы с тропинки в темные заросли леса. Заозиравшись, я сжалась в комок и села на колени, вцепившись пальцами в светящуюся кочку тропы, и изо всех сил зажмурилась. Через секунду, а может, вечность, мой слух уловил вдалеке. «Дайте ей понюхать на шатыря!» Разве не видно? Я даю, она только морщится, а глаз не открывает. Ой, да уйдите вы все, я сейчас разберусь. После этого последовал резкий хлопок, щёку опалило жаром, а голову мою сотрясло так, что я распахнула глаза и шумно вдохнула. Надо мной зависли четыре головы и одна кошачья морда. Беляны, Руслана, Рыжего, Рыси и какой-то женщины в белом балахоне и со светлой косой, опоясывающей голову. Судя по довольному выражению ее лица, именно она зарядила мне по лицу. «Вот», — с удовлетворением проговорила она и поднялась, «а вы, говорите, не приходит в себя». С моего положения, судя по всему, на полу, эта женщина выглядела как монументальная статуя лет 50. Она сделала несколько быстрых жестов, и из-за голов моих друзей появились еще две незнакомые. Женщина приказала... На носилке ее и в лекарский корпус возьмем анализы». известие об анализах которые не взять без шприцев с иголками меня не обрадовало я резко села хотя голова еще кружилась и произнесла твердо не надо анализов женщина судя по всему доктор вскинула аккуратные брови это почему вдруг поинтересовалась она мирно я настаиваю на проверке мало ли что ты не беременна Щеки мои вспыхнули, я замотала головой. «Нет». «Уверена?» — не отступала женщина, и я кивнула. «Абсолютно». «И не хочешь сдать анализы?» «Не хочу». Разочарованный вздох огласил коридор, где я сидела в окружении друзей и других студентов, которые с любопытством глазели на обморочную первокурсницу. «Что ж», — согласилась женщина, «хорошо». «На первый раз разрешаю списать на переутомление, но, если повторится, немедленно ко мне. Ясно?» «Ясно», — побежденно ответила я. «Когда женщина в белом балахоне и ее помощники ушли, ребята помогли мне подняться. Голова немного кружилась, но почему-то больше не болела. То ли мое видение помогло, то ли пощечина». Беляна вцепилась в мою ладонь и с выпученными глазами заглянула мне в лицо. «Еся, ты как?» «Ты зачем так пугаешь? Как брякнулась прямо на проходе!» Я неловко пожала плечами. «Наверное, переутомилась», — подхватила я предположение женщины и спросила, кивая на коридор, где она скрылась. «Это кто такая была?» Беля проследила за моим взглядом и протянула. «А, это главный лекарь Академии, Цветана, очень сильный специалист». «По морде она дает силой», — согласилась я. Беляна пожала плечами. Это не главное ее достоинство, но вообще с ней ссориться невыгодно никому. Мне успели шепнуть, что к ней подлечиться ходит и из города, так что цвета она действительно хороша. Я покивала, и мой взгляд переключился на рыжего парня, который все это время аккуратно поддерживал меня слева. Справа этим сейчас озадачен Руслан. Тепло в очередной раз залило мои щеки, я смущенно опустила взор в пол. «Ну что, сестрица?» «Я Горисвет Свет», — представился Рыжий с улыбкой. Горисвет Свет Рябинный. Я на факультете праве, как и вы». Я хмыкнула и поинтересовалась. «Ты меня преследуешь?» Он улыбнулся. «Это как посмотреть, сестрица. Но вообще я рассчитывал на спасибо после того, как выручил всех троих». Снизу послышалось предупредительное покашливание рыси, которая стояла на всех четырех лапах и пристально изучала рыжего. Тот поспешил исправиться. «Прошу прощения четверых». «Спасибо», — быстро поблагодарила я. «Не люблю быть должной». «Это хорошо», — согласился горе свет. «Долги тяготят душу и мешают жить». «Ты, значит, философ». «Все мы чуть-чуть философа», — бросив задумчивый взгляд в потолок, отозвался он. «Особенно, когда дело касается долгов». Тема о долгах показалась мне скользкой, и я внутренне напряглась. В этот момент рыся сиганула с пола мне на плечо. От неожиданности я дернулась и чуть не упала, но Руслан меня удержал. А кошка, чудесным образом балансируя, вытянула морду и очень строго посмотрела на рыжего. Так, уважаемый сударь, резко произнесла она, вы позволяете себе слишком много в общении с незнакомой барышней. Попрошу вести себя более тактично. Бурые брови горе света приподнялись, и он выдохнул впечатленно. «Ого, какой боевой союзник!» — сказал он. «Уважаемая кошка, вы же понимаете, я больше, и вы от меня никого не защитите». Глаза рыси засветились, шерсть встала дыбом, а когти почему-то больно впились мне в плечо. Хотите сказать, что собираетесь напасть? уточнила она буднично. Если честно, нет, но тогда рекомендую немедленно извиниться и не пытаться проверять, насколько хорошо я могу защитить своего человека. Спокойным и от того крайне пугающим тоном сообщила рыся. Мне агрессия рыси показалась излишней, с другой стороны, горе свет с самого начала демонстрировал развязность, и, наверное, хорошо, что есть союзник, который может поставить его на место. Какое-то время он переводил взгляд с меня на кошку и обратно, ожидая, что я что-то предприму, но, так и не дождавшись, вскинул ладони в примирительном жесте со словами. «Ладно, ладно, я понял. Мои шутки заходят не всем. Честно, я не собирался никого ставить в неловкое положение». Шерсть рыси немного опала, она произнесла победно. «Так-то лучше». После чего спрыгнула на пол и встала рядом со мной, как ни в чем не бывало. Руслан и Беляна на это представление смотрели молча и с открытыми ртами. Спустя пару мгновений к Беляне вернулась речь, и она протараторила. Не знаю, что это сейчас было, но через 15 минут у меня занятие по ведению в специализацию. Я побегу. Еся, ты же в порядке, да? Сможешь сама добраться а куда тебе там нужно? Руслан, ты меня проводишь? Взгляд Руслана растерянно забегал от меня к Беляне. Судя по всему, он чувствовал ответственность и не хотел, чтобы я снова где-нибудь грохнулась. Я кивнула. Да, в порядке я. Со мной, если что, рыся. И я с веселой улыбкой добавил свет. Со вздохом мне пришлось согласиться. И он. Беляна просияла. «Ну, тогда мы побежали». После чего она ухватила Руслана за руку и утянула его вглубь коридора. Несколько минут в воздухе висела неловкая пауза. Гаррисвет лыбился жемчужными зубами, рыся непринужденно вылизывала лапку, а я пунцовела и краснела. «Тишину нарушил свет он спросил, — «Так какая у тебя спека, сестрица? А то сейчас у всех введения в нее начнутся». Испытав небывалое облегчение от того, что мне не пришлось заводить диалог, я ответила. «Медиум? Э, медиумство, наверное. Почему ты называешь меня сестрицей?» «Ты мне мою младшую сестру напоминаешь», — объяснил он с улыбкой. «Что, такая же обморочная?» «Нет, такая же добрая и скромная». Мои сёки невольно потеплели. В медицинском меня редко называли доброй и скромной, чаще странной и скрытной. И то, что рыжий углядел во мне скромность и доброту, очень согрело душу». «Значит, медиум», — продолжил свет, впечатленно кивая. «Вообще, спека называется духоведение, если что». «А ты почему так выпучил?» — поинтересовалась я. «Ну, вообще, спека редкая». Вот и выпучил. «Я огневик, например. Нас таких много. А духоведов, то есть медиумов, мало. Так что можешь гордиться. Ты крутая». Меня охватило еще большее смущение. Я не сдержала улыбки и проговорила. «Если честно, крутости у меня нет. Я как это правильно... с поздним зажиганием». свет выпучил глаза еще сильнее. «То есть дар у тебя прорезался недавно?» Если быть точной, четыре дня назад. «Обалдеть!» — искренне восхитился Рыжий. «Впервые вижу духоведа, да еще и такого, который вообще ничего не понимает в своей испеке». «И не только в ней», — заметила я. «Да я уже понял. Ты это не особо распространяйся, что ты, ну, как ты говоришь, с поздним зажиганием. Тебя ведь не отправили обратно за даром. Мало ли какие слухи пойдут. Например?» «Что у тебя связи? Или ты спишь с ректором?» «Фу! Вот и не рассказывай никому!» «Постараюсь», — ответила я. Гарри Свет вытащил из кармана свободных льняных брюк пластину, похожую на смартфон, но прозрачную и помещенную в золотистую рамку. Он поводил по стеклу пальцем и сказал. «У меня сейчас тоже введение в спеку. Тебе куда? А то провожу». Я растерянно развела руками. «Если честно, не знаю. Так посмотри в зеркальце. Ты что, не слушала темновода?» Я нахмурилась, потому что не люблю выглядеть глупо, и сложила руки на груди, поинтересовавшись. «Какое еще зеркальце?» Горисвет вздохнул. «Понятно», — сказал он. «Темновода ты, сестрица, слушала краем уха. Свет мой зеркальце, скажи, или просто зеркальце? Это такие смартфоны, только они ограничены чарами Академии и используются для внутренней связи. Лан Твердорук должен был тебе прислать в комнату. Тебе и Беляне». Почесав лоб, я прикинула и ответила. «Может, и прислал, но мне пришлось уйти прежде, чем я его получила». Ректор вызывал. Алан в руки мне ничего не передавал. «Ну еще бы», — согласился Рыжий. «Станет он каждому заносить зеркальца и все остальное. Ноги стереть можно». «Ладно, если пойдем, помогу найти тебе аудиторию. В зеркальцах вся информация по занятиям, расписаниям и лекциям. Но это ты потом разберешься». Горисвет любезно помог мне найти аудиторию для духоведов. Правда, перед этим мы блукали по коридорам». Рыся демонстративно делала вид, что во всем этом не участвует, хотя до этого утверждала, будто прекрасно ориентируется в академии. Рыжий без безумолку, рассказывая об академии, какая она замечательная, о высоком профессионализме преподавателей, классном оснащении, об аркаиме, которым грезят все студенты пареи. Я кивала и помалкивала, лишь изредка задавая вопросы. Раньше с парнями особо не дружила, так что Руслан Игорь и Свет мои первые относительно близкие приятели. Как себя с ними вести, я представляла плохо, так что старалась больше слушать и улыбаться, чтобы не ляпнуть какую-нибудь ерунду. «Ну вот», — в итоге сказал Рыжий, остановившись у очередных дубовых дверей. «Кажется, здесь». «Вот же забрались ваши духоведы, а!» Далеко в левое крыло, дальше только факультет Нави. Упоминание о Нави заставило меня передернуть плечами. В голове вспыхнуло разом все, что с ними связано: мои на самом деле зеленые глаза, наставления мамы, удивление Белозара Огневедовича и Троицы Снавьева факультета. Гарри Свет встревоженно посмотрел на меня и наклонился со словами: Эй, сестрица, с тобой все в порядке? А то побледнела, может, тебя в комнату отвезти или к цветане? Выглядеть рохлей, которую только и делают, что водят по лекарям и приводят в чувство, желание у меня отсутствовало напрочь. Я решительно покачала головой. Все хорошо, просто не позавтракала. Наверное, поэтому и брякнулась в обморок. «Ну, ты смотри, если что, сигналь», — предупредил он и тут же хлопнул себя ладонью по лбу. «Ай, блин, забыл, у тебя же зеркальца нет». «Ну ладно, тогда отпрашивайся, если плохо станет». «Да не станет мне плохо», — уже заводясь ответила я. «Чего вы со мной, как с фарфоровой?» «Все, я пошла. Спасибо, что проводил». Повела я себя с Горисветом, конечно, немного грубо, особенно после того, как он два раза мне помог. Но меня и правда задело, что все ко мне относятся то со снисхождением, то с сочувствием, так что в аудиторию я входила полная решимости доказать всем свою профпригодность. Из-за того, что мы долго искали нужный кабинет, я снова опоздала, так что вошли мы с рысей, когда занятия уже начались. Но застыла на пороге я не поэтому. Удивление мое заключалось в том, что аудитория оказалась совсем небольшим амфитеатриком, который заполняли всего пять человек, четыре парня и одна девушка. В середине стояла невысокая пожилая женщина в свободной одежде и с водопадом седых волос до самого пола. Оглянувшись, она, вопреки моим опасениям, расплылась в улыбке с удивительно здоровыми зубами. «Какая красота!» — радостно сообщила она. «На духоведении будет аж шесть студентов! Давай, милая, занимайтесь с союзником свободное место и начнем. Все еще удивляясь тому, что группа такая маленькая, я села рядом с сухощавой брюнеткой. Рыся запрыгнула на стол и уселась рядом. Только я протянула руку брюнетке, чтобы представиться, как седая женщина-препод вскинула ладонь и проговорила чуть треснувшим старческим голосом. «Нет-нет, на специализации медиумов мы не называем имен вслух, только ментально и исключительно по желанию». Похлопав ресницами, я проговорила. «Понятно, но почему?» «Все просто, милая», — ответила женщина. Медиумы — очень чуткие маги. Любая информация — это целый мешок сведений, которые могут повлиять на их осмысление. Слова имеют силу, а имя вообще несет сакральное значение. Если его назвать тому, кто знает, как через него влиять на судьбу, можно подвергнуться риску ее исказить. «Ого!» — впечатлилась я. «Никогда бы не подумала, что имя так важно!» Препод кивнула. Весьма, подтвердила она и продолжила. Сейчас мы познакомимся, но сделаем это в ментальном мире. Итак, закрываем глаза. Приказ вызвал у меня панику. В первую очередь, потому что, судя по виду остальных, у них дар проявился, как у всех нормальных магов, в глубоком детстве, в отличие от меня, с запоздалым его раскрытием. Я подняла руку, препод заинтересованно на меня взглянула и поинтересовалась: Да? Эм, возможно, я не совсем понимаю, что нужно делать. Лицо препода тут же просветлело, улыбка стала шире и дружелюбнее. Она произнесла. О, не переживай, милая, делать нужно ровно то, что и в обычной медитации. Дорогие мои, ваши способности в этой аудитории будут направляться правильно. Не подумайте, за вас никто учиться не станет, просто здесь все создано максимально удобно для медиумов. Я набрала воздуха, чтобы сообщить о своих навыках, которые пока нулевые, но рыся справа положила мне лапу на кисть и прошептала. — Есения, не забывай, лучше не распространяться о твоих способностях, которые проявились в позднем возрасте. Несмотря на это, ты учишься в Академии Аркаима. На факультете прави. Рот мой тут же закрылся, а вопрос так и остался незаданным. Я покосилась на кошку, которая с деловым видом взирала на меня. Нельзя не согласиться, она права, мне не хотелось выделяться. Достаточно того, что у меня достает Василиса с пятого курса. Однако остается некоторая проблема. Наклонившись к крысе, я произнесла шепотом. Ну, допустим, я промолчу. Только как мне выполнять упражнения, которые дает препод? Я же ничего не умею. «Это ты так думаешь», — улыбнулась рыся, приподняв пушистые щечки с усами. «Делай все, что говорит преподаватель, и ты удивишься, а я помогу». Делать нечего. Глубоко вздохнув, я сглотнула нервный комок и сомкнула веки.